Глава 3. 1. Марусе не спалось. Гроза разошлась, и громыхала над городом, будто в огромной погремушке великанов. Ветер оттрепал кусты и деревья, ливень во всю мощь стучал по крыше и барабанил в окна. Внезапно в голову девушки пришла мысль, что она не помнит, закрыла ли окна в машине, припаркованной во дворе. А если нет? Маруся ворочалась в постели и пыталась отмахнуться от этой мысли, как от назойливой мухи. Выходить под дождь очень не хотелось. Спустя минут десять она всё же решительно села на кровати. «Надо пойти проверить, иначе утром её ожидает бассейн внутри салона, и тогда придётся тратиться ещё и на химчистку». Маруся поднялась, в коридоре набросила куртку прямо на пижаму, сунула босые ноги в резиновые сапоги и вышла на крыльцо. Остановилась под козырьком, разглядывая, как пузырится от крупных капель лужа, не решаясь выбежать под холодный дождь. Её зонт, как обычно, лежал в багажнике автомобиля. «Умно!» В очередной раз обругала себя за недостаточную продуманность Маруся. Вообще-то, в такие моменты она часто думала о необходимости покупки нескольких зонтов. Один маленький, чтобы помещался в сумку, другой оставлять в машине, а третий, огромный, держать в прихожей. Думала об этом она только во время дождя, но когда на небе появлялось солнышко, тут же благополучно забывала о своих намерениях. Вдруг девушка увидела на веранде соседского дома акулина Андреевны странный огонёк, будто от сигареты. Показалось? Или там кто-то курит? Кто может курить ночью на веранде одинокой пенсионерки? Сама Акулина Андреевна? Бабулька Божий одуванчик Совершенно невозможно. Тогда кто? Воры? Девушка так удивилась, что забыла про дождь и направилась к забору посмотреть поближе. Сомнений не было. Кто-то явно курил под навесом. Маруся подошла почти вплотную к их участку, когда яркая вспышка молнии осветила ночи человека, сидящего с сигаретой. Совершенно невероятно! Но на веранде курил ее сегодняшний лесной знакомец. «Ив, что ты тут делаешь?» спросила она первое, что пришло ей в голову. «Я тут живу», удивленно ответил тот. «Неправда, тут живет Акулина Андреевна. А теперь еще и я, и ее внук, Иван Мельников. А ты, я так понимаю, соседка?» «Соседка. Вот это совпадение», ошарашенно произнесла девушка. «Чего ты стоишь, мокнешь?» «Проходи к нам на веранду. До ворот правда, далеко бежать?» «Нет, спасибо. Уже поздно», — Маруся совершенно растерялась. «Я только машину проверить вышла. Спокойной ночи». Кивнула ему и, осознав, что действительно уже вся насквозь вымокла, помчалась к машине, длинными прыжками перепрыгивая через лужи. Окна в машине, конечно же, оказались закрыты. Утром на небе не осталось и следа от грозы. Оно опять было голубым а солнце опять жарило изо всех сил, стараясь побыстрее высушить следы ночного дождя. Хлеб готов и сложен по корзинам остывать под белыми льняными полотенцами. Аромат его разносился по всему дому. В отдельной корзине лежали пирожки с малиной. Вчера в деревне она купила много ягод, хватило и на заказной десерт, и на сегодняшние пирожки. Маруся допивала чай, задумчиво глядя в окно на соседский дом Акулины Андреевны. Дома построили совсем рядом, всего в нескольких метрах друг от друга. Разделял их только невысокий сетчатый забор и разросшиеся кое-где с соседской стороны кусты черной смородины. Маруся не помнила, чтобы к Акулине Андреевне приезжал кто-то из родственников. Девушка всегда поддерживала ее, считая одинокой. А у нее, поди, что и дети есть, и даже внуки. Почему, интересно, их ни разу не приезжал к ней в гости, когда был маленьким? Акулина Андреевна не то, что была замкнутой или необщительной, но всегда держалась чуть отстраненно. Она и на улице ни с кем близко не дружила. Была вежлива, но не более того. Маруся иногда выполняла для неё мелкие поручения. Купить что-то на рынке или куда-то подвезти. Но соседка даже в дом её никогда не приглашала. Раньше Маруся не казалась это странным. Она и сама не любила излишне тесных социальных связей. Но сейчас задумалась. Дом у соседки был двухэтажным, добротным. Небольшой сад и огород бабулька содержала сама. Газон, покоситель и забор починить нанимала работников. Со стороны производила впечатление женщины небедствующей. А вот чем занималась? Но сейчас она, понятное дело, на пенсии. А в прошлом кем работала? Маруся только сейчас поняла, что ничегошеньки не знает про человека, возле которого прожила почти всю жизнь. Ещё иногда к Акулине Андреевне приходили посетители. Бывало, что с детьми. Раньше Маруся не задумывалась, кто они и для чего ходят. А сейчас стало интересно. Девушка засунула в рот последний кусок булки с маслом, тщательно его переживала, допила кофе и поставила кружку в раковину. Надо ехать в супермаркет отвозить хлеб а потом уже возвращаться и приниматься за уборку, перепачканной после приготовления хлеба кухни. Подхватив в одну руку корзину с хлебом, в другую с пирожками, понесла их во двор. И только подойдя к машине, поняла, что не взяла с собой ключи. Поставила корзины на капот, еще мокрая от ночного дождя, и вернулась в дом за ключами от машины и еще за двумя корзинами выпечки. Еще на крыльце, щелкнув кнопкой центрального замка на ключах, Маруся обратила внимание, что за забором во дворе Акулина Андреевна напротив Марусины машины стоят двое. Приблизившись, Маруся разглядела молодого парня и ребёнка, мальчика лет семи-восьми. Мальчик плакал, а парень ему что-то говорил. Маруся остановилась, прислушалась к разговору. «Тише, пойдём. Это не наши пирожки. Как я могу взять их из-за забора? К тому же они чужие. Пойдём, я куплю тебе в магазине. Таких, каких захочешь. И ещё конфет, и шоколадку. «Здравствуйте!» – подала голос Маруси, обращаясь к ним. «Что у вас случилось? Может, я смогу помочь?» Парень, который постарше, поднял голову. Марусю обжег взгляд черных внимательных глаз. Странный взгляд. Опасный. Как у дикого зверя. Или просто чересчур подозрительный. С лица Маруси пропала улыбка. Она даже сделала полшага назад. Парень моргнул темными густыми ресницами и наваждение вождение спала. «Доброе утро!» – он слегка улыбнулся. «Ничего особенного не случилось. Мой младший брат почувствовал запах ваших пирожков и захотел таких же. Заедем на обратной дороге в магазин и купим». «Как раз везу их в магазин», засмеялась Маруся. «Зачем вам куда-то заезжать? Я вас угощу». С этими словами девушка откинула коробелого полотенца, достала из корзинки два румяных пирожка и протянула их через забор молодым людям. Мальчишка вытер кулаком слезы и, подойдя вплотную к забору, забрал у нее сдобу. спасибо большое сказал старший брат, а младший только кивнул и слабо улыбнулся. Девушка загрузила корзину в машину и поехала в супермаркет отвозить товар. По пути у нее в голове постоянно крутились мысли о странных посетителях Акулины Андреевны. «Кто они такие? тоже родственники? Или друзья Ива?»